Глава 16. Ленин. Наверное, это можно было предвидеть. Впрочем, свершившееся всегда кажется простым и очевидным, всегда кажется, что к этому все шло, и всегда думается, что точно знаешь, где надо было свернуть, чтобы прийти в другую точку. Дождь. Мой теплый летний дождь, превратившийся в лед и боль. Он почти не изменился. же бледноватое узкое лицо, те же тонкие сухие пальцы, готовые в любой момент любовно погладить очередной книжный корешок. Где же еще ему быть, как не в величайшей библиотеке? Могла бы догадаться. И взгляд все тот же, словно бы всегда чуть рассеянный и виноватый, будь то он не уверен в своем праве находиться в этом месте. Хотя, конечно, при виде меня в глазах вспыхнула сначала растерянность, потом боль, узнавание и совершенно другой вопрос. К такому повороту я не готовилась, хотя стоило бы. И почему я не придумала ничего на случай встречи со знакомыми из прошлой жизни? Надеялась, что они не узнают меня? Так вот, Ленин, ты наивная сельская варежка. Дождь видел мою смерть во всей протяженности процесса, и он даже на миг, кажется, не усомнился, что я снова стою перед ним. Хотя это тело не мое, оно всего лишь похоже на то, что сгинуло без следа. Тогда почему?» Миледи Айсули голос ворона прозвучал, как из-под воды. «С вами все в порядке?» Ворон умница. «Если старый друг не решит внезапно выдать меня намеренно, ему неплохо бы знать мое подложное имя. Он же не решит, правда? Он единственный, кто знает всю правду и...» Дождь, еще раз пристально посмотрев мне прямо в глаза и проглотив кому в горле, медленно приблизился. Пауза тянулась бесконечно. Наконец он поклонился, насколько ему позволяла стопка книг. «Меледия, я подготовил все, что вы просили» вас долго не было. Я вернулась. Оторвать от него взгляд оказалось сложнее, чем я думала. Но мне удалось вновь развернуться к страже. Свободны. Дальше меня проводят. Стражники без сомнения прекрасно знали, кто такой Дождь. И раз уж он признал меня, у них исчезли последние сомнения. Так что вся четверка развернулась и убыла вдаль по коридору. А меня тут же подхватили под локоть и повлекли в другую сторону. Один поворот, другой. Почти бегом. Какая-то анфилада комнат, кажется, кабинетов пустых и гулких и вот мы в самом последнем из них. За столько лет я так и не поняла, почему от него всегда пахнет зеленым чаем. Голову он им что ли моет? Но когда дверь за спиной закрылась, а холодные руки притянули и уткнули меня в острое плечо, знакомый запах погрузил в мимолетное, но бесценное ощущение, что я дома. «Как?» — голос дождя звучал сипло, будто от сдерживаемого крика. «Ленин, как?» Крепкие объятия не позволяли ему скрыть мелкую дрожь, сотрясающую тело, как тогда. Время сделало кувырок и вернулось на много лет назад. Правда, в этот раз без цепей на его запястьях. Но та же дрожь и те же вопросы. Почему? Как ты могла, Инин? Я стояла перед расчерченной пентаграммой ритуала и сосредоточенно проверяла, чтобы каждый камень сопряжения лежал не просто на подставке, а ровно под нужным углом. Мне нельзя было ошибаться, — старый заброшенный замок в горах, не мог надолго спрятать беглую ведьму. Погоня уже близко, ведь я не просто сбежала с помоста для казней, я еще и похитила одного из праведных магов, одного из своих бывших друзей, похитила и приковала к стене прямо напротив того места, где готовила ритуальный чертеж. Прости, Ринга. Я мельком оглянулась. «Прости, я не могу ответить на твой вопрос». «Что за ритуал ты готовишь?» Дождь через какое-то время пришел в себя, собрался, подергал цепи, которыми был прикован к стене. Понял, что они надежно блокируют не только его тело, но и магию. Гневно выдохнул и, как всегда, отодвинул эмоции в сторону». Он уже несколько минут внимательно наблюдал за тем, что я делаю, и хмурился. «Это не важно, Ренге!» — я виновато вздохнула. «Когда все закончится, ответы станут не нужны, а говорить мешало пересохшее от волнения горло. Я была наивна и считала себя самой умной, а зря, потому что дождь всегда умел удивить, и когда я разместила последний кристалл на подставке, непривычно резко спросил». «Зачем тебе ритуал сердца-отравителя? Он ничего не исправит и вообще не поможет. Ты просто не сумеешь его провести». «Что?» Я так резко обернулась, что едва не упала. «То есть ты знаешь, как называется этот ритуал?» «Да». «Это плохо. Как давно ты это знаешь?» Я зябко повела плечами и приблизилась почти вплотную, глядя ему в глаза. «Какая разница?» Дождь взгляд выдержал. «Давно». Как давно? Четко, сколько времени прошло? Зачем тебе это знать? Ринга весь подобрался и смотрел на меня с подозрением. Что ж заслужила? Пожалуйста, скажи. Ладно, узнал, как только ты ушла. Я ездил в библиотеку Арана, искал любые сведения и... Шать, слишком много, в отчаянии выругалась я. Столько не захвачу. Что? Погоди, ты... «Ты что, хотела стереть мне память об этом?» Понял вдруг дождь и отшатнулся, насколько позволяли цепи. Показалось, или на лице его мелькнула тень брезгливости. «Зачем? А ты сам не понимаешь?» Мой голос стал усталым и пустым, как и глаза. «Зачем тебе это знание, Ренге? Что оно тебе даст? Кому от него станет легче или лучше?» «Это я хотел бы знать, на что ты надеешься?» «Дождь, кажется, вернул самообладание. Во всяком случае, голос его стал мягче, будь то он обещевал ребенка или больного. Нин». «Тот, кто наложил проклятие, не сможет принести себя в жертву, даже если захочет исправить содеянное. Или ты собралась принести в жертву меня?» Он чуть вздернул подбородок, то ли действительно оскорбившись на такое предположение, то ли пытаясь спровоцировать меня. Я промолчала, а он продолжил. «Забыла или недочитала?» «Жертва должна быть добровольной. Хочешь попросить меня пожертвовать собой ради друга? Прости, но я не храбрец, а ты плохой манипулятор». «Все верно, Ренге. На меня словно свалилась огромная каменная плита. Даже он, даже тот, кто знал меня лучше всех, был ближе всех, даже он поверил в то, что это я наложила проклятие на камни и его семью. Но, с другой стороны, может, это к лучшему? Уже ничего не изменить. Мне ведь дали шанс оправдаться, достать и принести противоядие». Меня тогда после первых обвинений отпустили, и мы с Ильяном отправились в западные горы и даже вернулись оттуда с победой. Я так думала, пока Ильян уже в самом конце пути, в столице княжества, не уничтожил Фиал с противоядием и не обвинил меня при свидетелях в том, что это сделала я, чтобы завершить свое проклятие.